Эпилог. А он похож на собственную тень, на призрак тени. Джон Форд. Разбитое сердце. На экзамен по французскому я не явился. Как вы понимаете, огнестрельное ранение в живот вряд ли можно было назвать недостаточно уважительной причиной. Хирург потом сказал, что мне повезло. Пуля прошла на вылет, из внутренних органов пострадал только тонкий кишечник. Да и то не слишком серьезно. Скоро я рассекала еще не остывший воздух таинственной летней ночи. Пятна фонарей в облачках мошкары мелькали все быстрее. А я лежал, вцепившись в носилки, и думал, неужели это оно и есть? Неужели вот так ускоряется жизнь перед смертью? Обильное кровотечение, головокружение и слабость. Помню еще я подумал, что это даже забавно, мчаться в преисподнюю по тоннелю, освещенному огнями Шел и Бургер Кинга. Сопровождавший меня санитар, ухе паренек с пробивающимися усиками, видел пулевое ранение впервые и не переставал допытываться, что я чувствую, тупую боль или острую, ноющую или жгучую. Описать ему толком свои ощущения я, конечно, не мог, но меня посетила смутная мысль, что это похоже на первый раз, когда я напился или переспал с девушкой. Не совсем то, чего ожидал, но после понимаешь, что иначе быть просто не могло. Неоновые вывески одна за другой. Мотель 6, Дейри Квинн, Мотор Инн. Их яркий холодный свет почему-то наполнял меня невыносимой тоской. Генри, конечно, умер. После двух выстрелов в голову вариантов, в общем-то, не было. Смерть наступила, однако, только через 12 часов. Передаю эти факты из чужих слов. Сам я тогда лежал в забытии. Врачи были изумлены. От таких ран, утверждали они, большинство людей скончались бы мгновенно. Я часто задавался вопросом, означало ли это, что он не хотел умирать? А если так, то зачем застрелился? На тот момент ситуация действительно выглядела мрачновато, но, думаю, с течением времени жизнь бы так или иначе наладилась. Сомневаюсь, что им двигало отчаяние или страх, уверен, что подкосило его бегство Джуляна. Мне кажется, ему нужно было любой ценой доказать нам и самому себе, что долг, благочестие, преданность самопожертвование, все те монументально высокие принципы, которые преподавал нам Джулиан, это не пустой звук. Я помню, с каким выражением он поднес к виску пистолет. Его черты светились экстатической сосредоточенностью, предвкушением триумфа. Он был похож на пловца, готовящегося прыгнуть с вышки, глаза закрыты, тело собрано в ожидании полета. На самом деле я часто вспоминаю его лицо в тот момент». И это воспоминание почему-то влечет за собой другие, никак с ним не связанные. О том, как я впервые увидел березу. О том, как я в последний раз видел Джулиана. О том, как старательно вывел свое первое предложение на греческом. Прекрасное трудно. Сразу скажу, что Хэмден я окончил с дипломом бакалавра английской литературы. Выйдя из больницы с перебинтованным брюхом, я сразу отправился в Нью-Йорк. Повязка, которую мне надлежало носить еще некоторое время, была хорошо заметна под рубашкой и, должно быть, вызывала вполне определенные ассоциации. «М-да, вы уверены, что прибыли по нужному адресу?» — шутливо изрек профессор, оглядывая меня. «Как-никак это Бруклин-Хайтс, а вам, очевидно, нужно в Бенсонхерст. Большую часть лета я провел в шезлонге на плоской крыше, покуривая сигареты, пытаясь читать прусто, размышляя о времени и смерти, праздности и красоте. Рана зажила, оставив на животе темную отметину. В сентябре я влился в ряды студентов английского отделения. В том году выдалась поистине роскошная осень. Никогда потом я уже не видел такого кристального неба, таких великолепных красок листопада. Соученики бросали на меня сочувственные взгляды, перешептывались за моей спиной. Ни Фрэнсис, ни близнецы в колледж не вернулись. Версия происшествия в Альбе-Марле сложилась сама собой — Молодой человек задумал самоубийство. Его друг, попытавшийся отнять оружие, был ранен, но не сумел предотвратить беду. Сначала эта трактовка показалась мне несправедливой по отношению к Генри, однако потом я счел ее удачной во всех смыслах. Для него это все уже не имело никакого значения, а мне было приятно сознавать, что из незадачливого ротозея я вдруг превратился в бесстрашного героя. Хотя, конечно, я не питаю иллюзий насчет того, какую из этих двух ролей играю в жизни. Хранили Генри в Сент-Луисе. Из всех нас туда поехал только Фрэнсис. В день похорон, любопытно, что состоялись они в тот самый день, на который было назначено судебное слушание, Камилла сопровождала Чарльза в Виргению, а я валялся в бреду, снова и снова наблюдая за тем, как расползается красное пятно на моей рубашке и катится по полу опрокинутый бокал. Накануне меня навестила мать Генри, видимо, зайдя ко мне прямо из морга, где лежало тело ее сына. К сожалению, мои воспоминания о ее визите расплывчаты. Красивая темноволосая дама с синими, как у Генри, глазами держала меня за руку и, кажется, за что-то благодарила. В палату вошли врач и две медсестры, а потом появился и Генри, перепачканный землей одежде садовода. Только когда я выписывался и нашел среди своих вещей ключи от машины, я припомнил кое-что из того, что она говорила. Разбирая бумаги сына, она обнаружила, что перед смертью он начал переводить автомобиль на мое имя. Это столь хорошо увязывалось с официальной версией, собравшись свести счеты с жизнью, юноша принялся раздавать ценности друзьям, что никому, даже полиции, не пришло в голову сопоставить эту щедрость с тем, что Генри грозила конфискация машины. Теперь БМВ принадлежал мне. Она выбрала эту модель сама, ему в подарок на 19 лет. Продать ее у нее не поднимется рука, но видеть ее она тоже не в силах. Это она и пыталась объяснить, тихонько плачу моего изголовья. В то время как незамеченный медперсоналом Генри подошел к окну, и, нахмурившись при виде вазы с растрепанным букетом, стал приводить цветы в порядок. Наверное, было бы естественно ожидать, что Фрэнсис, близнецы и я станем поддерживать более или менее прочную связь. Однако смерть Генри словно отсекла объединявшая нас прошлое, и очень скоро мы начали терять друг друга из виду. За все лето, которое я провел в Бруклине, а Фрэнсис на Манхэттене, мы раз пять созвонились и дважды встретились, оба раза по его настоянию в верхнем иссаде в баре на первом этаже дома, где располагалась квартира его матушки. Он заявил, что не любит гулять по городу. Стоит отойти на пару кварталов от дома, как начинает казаться, что люди готовы его затоптать, а здание обрушится ему на голову. Разговор не клеился. Фрэнсис сказал, что очень много читает. Нервно двигая по столу пепельницу, сообщил, что вроде бы нашел приличного врача. Посетители бара здоровались с ним, как со старым знакомым. Близнецы остались у бабушки в Виргинии. Камилла два раза позвонила справиться о моем здоровье, прислала три открытки. В октябре я получил от нее письмо, где говорилось, что Чарльз бросил пить и уже месяц не берет в рот ни капли. Еще одна открытка пришла к Рождеству. Чарльз не упоминался. Следующая в феврале, ко дню рождения. Потом очень долгое время невесточки». «Общение ненадолго возобновилось с приближением даты моего выпуска. Кто бы мог подумать, что ты единственный из всех нас окончишь хэмдан писал Фрэнсис. Камила от всей души поздравляла меня с успехом. Оба выразили желание приехать на церемонию вручения дипломов, но дальше разговоров дело не пошло. На последнем курсе я начал встречаться с Софи, и в конце осеннего семестра перебрался к ней. Она снимала квартиру на Уотер-стрит, совсем рядом с домом, где раньше жил Генри. В садике дичали посаженные им розы. Мадам Исаак Перейр действительно восхитительно пахло малиной. Жаль, что Генри так и не увидел ее в цвету. Боксер, переживший его фармакологический эксперимент, облаивал меня всякий раз, как я проходил мимо. После окончания колледжа Софи ждала работа в одной из лос-анджелесских танцевальных труп. «Мы думали, между нами любовь, в воздухе витали мысли о свадьбе. Презрев предупреждающие сигналы подсознания, Мои сны полнились снайперскими пулями, взорванными автомобилями, оскаленными мордами диких псов. Я ограничил поиск подходящей магистратуры колледжами в Южной Калифорнии. «Мы с Софией расстались меньше, чем через полгода после переезда. Я слишком замкнут», — утверждала она. «Никогда нельзя понять, что у меня на уме. А по утрам я, бывает, просыпаюсь с таким взглядом, что ей просто страшно». Я проводил дни в библиотеке, читая драматургов эпохи короля Якова I. То, что я остановил свой выбор на этом периоде, многим казалось странным, но меня это не смущало. Уэбстер и Мидлтон, Тернер и Форд. Мне был по вкусу мир, в котором жили их персонажи. Мир, освещенный не солнцем, а предательским пламенем свечей. Мир, где невинность всегда оказывалась попранной, а злодеяние — ненаказанным. Меня притягивали уже сами названия пьес «Старомодные и возвышенно броские», «Недовольный», «Белый дьявол», «Разбитое сердце». Я сидел над ними часами, размышлял, делал выписки и заметки. Никто не мог сравниться с моими авторами в изображении катастрофы. Они не только понимали, что такое зло, но и сознавали все многообразие уловок, при помощи которых оно прикидывается добром. Мне казалось, что они проникают в самую суть что, говоря о пороках людей и перипетиях их судеб, они указывают на, главное, невосполнимую ущербность всего мироустройства. В моих студиях мне часто встречалось имя Кристофера Марло. Я всегда любил его пьесы, а теперь поймал себя на том, что меня привлекает и его личность. «Милый Кит Марло называл его Джон Марстон. Воспитанник Кембриджа, самый блестящий из университетских умов, друг Уолтера Ролли и Томаса Нэша — Марло вращался в высоких литературных и политических кругах. Он единственный поэт современник, аллюзию на которого мы находим у Шекспира. И в то же время это был убийца, фальшивомонетчик, человек беспутных привычек и сомнительных знакомств, который умер, бронясь в таверне, в возрасте 29 лет. День своей смерти он провел в обществе трех человек, пользовавшихся очень дурной славой. Один был мошенником, другой — агентом тайной полиции — Третий осведомителем и провокатором. Кто-то из них и нанес Марло рану над глазом. От каковой смертельной раны, сообщает нам, коронер двора Ее Величества Елизаветы I, выше упомянутый Кристофер Морли, тогда и в том месте тотчас умер. Я часто вспоминаю строчки из его доктора Фауста. Хозяин знать собрался помирать, свое добро он все теперь мне отдал а также реплику, которую бросает в сторону рыцарь, когда Фауст появляется при дворе императора. Право, он очень похож на фокусника. Когда я засел за магистрскую диссертацию по трагедии «Мстителя» Торнера, мне пришло письмо от Фрэнсиса. Привожу его здесь целиком. 25 февраля. Дорогой Ричард, я хотел бы начать словами, мне трудно писать это письмо, но это было бы неправдой, поскольку ощущаю я скорее облегчение». «Жизнь моя исподволь подгнивала уже много лет, и, кажется, я, наконец, нашел в себе мужество остановить этот процесс. Обращаясь к тебе в последний раз, по крайней мере, в этой скорбной юдоли, я хочу сказать тебе следующее. Работай, будь счастлив с Софи», — он не знал о нашем разрыве, — «и прости меня за все, прежде всего за все, чего я не сделал. Но слишком много слез я пролил, скорбной зори». Какая все-таки печальная и прекрасная строчка. Я давно надеялся, что когда-нибудь смогу процитировать ее в достойном контексте. Быть может, зори будут менее скорбны в той стране, куда я вскоре отбываю. Впрочем, как ты помнишь, умереть, говоря по правде, значит одно из двух. И, возможно, по ту сторону нас ждет всего лишь сон. Еще немного, и я узнаю это наверняка. Интересно, увижу ли я Генри? Если да то не примену спросить, почему он не прикончил тогда нас всех и не поставил точку в нашей истории. Не переживай за меня. Я того не стою. С приветом, Фрэнсис. Судя по штемпелю, письмо было отправлено из Бостона четыре дня назад. Бросив все, я помчался в аэропорт, сел в самолет и уже через несколько часов вошел в отдельную палату больницы Брикхем энд Фрэнсис, бледный как смерть, но живой, лежал бессильно, вытянув руки с забинтованными запястьями. Выяснилось, что уже после того, как он потерял сознание, в ванну заглянула горничная его тетушки. С тех пор, как он покинул Хэмпден, прошло без малого четыре года. Я был страшно рад его видеть. И, по-моему, он меня тоже. Мы безумолку болтали о всякой ерунде под уютный шум дождя за окном. «Кстати, ты слышал, что я женюсь?» — спросил он вдруг. «Расскажи кому-нибудь другому», — засмеялся я, уверенный, что это шутка. Но он запустил руку в ящик тумбочки и достал фотографию — с которой улыбалась голубоглазая блондинка, немного похожая на Марион. «Симпатичная. Тупая, как пробка», — с жаром ответил он. «Ненавижу ее. Знаешь, как прозвали ее мои кузены? Черная дыра. Почему? Потому что ее появление вызывает моментальный коллапс любой беседы. Зачем же ты женишься?» Фрэнсис помолчал, потом сказал, доставая сигарету. «Я встречался с одним человеком. Он адвокат, выпускник Гарварда». Мне кажется, вы бы нашли общий язык. Правда, он любит приложиться к бутылке, но это ничего. Зовут его Ким. И что? И как-то раз мой дед застал нас вдвоем. Я раньше думал, такое только в анекдотах бывает. Справиться с зажигалкой он не мог. Большой палец не действовал из-за поврежденного сухожилия. Я дал ему прикурить. — Так вот, теперь мне нужно жениться, — заключил он, выпустив дым. — Нужно? — Да. — Да. «Иначе дед оставит меня без гроша!» «А устроиться на работу ты не можешь?» «Нет!» Как и в былые времена, подобный ответ вызвал у меня сильное раздражение. Но теперь я только усмехнулся. «Хм! Я вот как-то умудряюсь зарабатывать себе на жизнь!» «Ты к этому привык?» Дверь приоткрылась, и заговорщицки улыбаясь, к нам заглянула персональная медсестра Фрэнсиса. «Мистер Абернати, к вам тут кое-кто пришел». Фрэнсис зажмурился, словно ожидая удара. «Это она!» Медсестра ретировалась. Мы переглянулись. «Фрэнсис, одумайся! От меня уже ничего не зависит». В палату танцующей походкой вошла блондинка с фотографией. Ее розовый свитер украшала вышивкой из голубых снежинок. Волосы были затянуты в хвостик лентой того же оттенка розового. «Я нашел ее очень миловидной, даже красивой». На одеяло посыпались подарки: плюшевый мишка, упаковки желейных бобов, номера GQ, Атлантик Манслей, Esquire. С каких-то пор Фрэнсис читает глянцевые журналы, изумился я. Она чмокнула больного в лоб. Милый, ну что ты как маленький, мы ведь, кажется, договорились, что ты больше не куришь? Выхватив сигарету, она затушила ее в пепельнице, после чего одарила меня сияющей улыбкой. присцела познакомься, это мой друг Ричард, монотонно произнес Фрэнсис. Она распахнула глаза. «О, я про тебя так много слышала!» «А я про тебя», — вежливо ответил я, и на этом, как по волшебству, разговор иссяк. На следующий день в Бостон приехала Камилла. Она тоже получила предсмертное письмо. Вспоминая, как Генри сидел у моей постели в больнице Монтпиллер, я читал Фрэнсису нашего общего друга, а потом задремал в кресле. Проснувшись от его изумленного возгласа, я открыл глаза и подумал, что грежу. Она выглядела старше своих лет. Осунувшееся лицо, потемневшие волосы, стрижка под мальчика. Все эти годы мне подспудно казалось, что Генри увел ее за собой в царство теней. Сам того не сознавая, я уже не надеялся встретить ее снова. Тем сильнее было мое потрясение, когда она вдруг возникла передо мной. Увидев ее померкшие на все еще обворожительные черты, я чуть не умер от счастья. Фрэнсис раскрыл объятия. Привет, дорогая, иди скорее сюда.